Глава 25. Баццек лично открыл ворота ямского гаража. Тяжёлые створки распахнулись с долгим тягучим скрипом. Внутрь попал солнечный свет. В гараже стояли три самоходные гонцовые колесницы. "Ёханн и Бабай", ахнул Кастоправ. Суд змейки тоже сорвало что-то очень эмоциональное и не очень приличное. "Багги", коротко сказал Ордынец. Пояснил: "Раньше это называли так. Автоповозки выглядели необычно. Кузов, собранный из переплетения толстых металлических труб и рам, и густо покрытый снаружи защитными шипами, как борта Dolce Vita. Под шипами – дополнительная защита, легкие, но достаточно прочные навесные решетки и плетенные обтянутые кожей щиты. Между щитами – бойницы. Мощный двигатель, прикрытый металлическими листами, защищенный топливный бак. Вынесенные далеко в стороны широкие колеса из многослойной быконской шкуры – Высокий просвет под днищем, но при этом достаточно низкий центр тяжести, чтобы перевернуть Ордынскую концовую повозку, нужно сильно постараться. Впереди фара и пара подвесных фонарей, чтобы двигаться ночью. Внутри всё просто и всё на виду: руль, рычаг, педали, ничего лишнего. Сиденье и спинки обшиты шкурой быканя. Под шкурой уложен плотный слой травяной набивки, так что на ухабах косточки не растрясёшь. Всего в каждой машине 4 места, 2 впереди, 2 на небольшом возвышении сзади. Там же, в задней части над каркасной крышей, навесными щитами и устрашающими шипами, торчит пулеметный ствол на турели. Возле турели – бунчук с раскрашенным быконским хвостом, видимый издали гонцовый знак. К спинкам сидений прикреплены широкие кожаные ремни с нашитыми внахлёст металлическими и пластиковыми бляхами. Такие ремни обеспечат безопасность ездоков при движении по бездорожью и в то же время защитят их от стрел. Собственно, кроме четырёх человек с личным оружием, минимальным запасом воды и провизии и небольшого количества боеприпасов, в ганцовскую колесницу ничего не поместится. Даже дополнительные канистры с топливом прицепить к ней будет затруднительно. Для перевозки десанта и грузов такие автоповозки явно не приспособлены. Зато у них имелись другие преимущества. Пройдут по любому бездорожью. рассказывал БЦЦК. Грязь, песок и снег им нипочём. Переедут вброд реку, переберутся через лесные буераки и горный завал, скорабкаются на крутой склон. Даже если перевернутся, не страшно, каркас защитит ездоков, а снова поставить машину на колёса сможет один человек. Колесницы практически не ломаются. Ну а если всё-таки потребуется ремонт, их легко починить на любом яме. Гонцовые колесницы – легкие и быстрые машины, оторвутся и от бегающих мутантов и проскочат через ловушки, ползающих под землей. Но при этом они слишком тяжелы для летающих тварей, а вооружение автоповозок позволит отбиться экипажу от любого противника. «Скорость, проходимость, маневренность, защищенность и огневая мощь», – мысленно резюмировал Виктор, – «то, что надо для гонцов. Ни человек, ни волкопес, ни вран, ни грунтовик до экипажа не доберется». Раньше я у вас таких колесниц не видел, заметил он. Недавно пригнали, ответил Баццек. -Це Когда ямское сообщение наладилось, эта техника предназначена не для походов и не для сражений. Сколько колесниц поедет? спросил Виктор. Им ведь потребуется не меньше двух. Все три в каждой отправится по два твоих человека и по два моих. Если в пути что-то случится, то хотя бы одна повозка доберётся до доставки, и хотя бы кто-то из вас сможет ответить на вопросы великого хана. Очень предусмотрительно, конечно, но всё же, разумно ли отправлять своим ходом в такую даль сразу три автоповозки? Баццек, а серьёзно? На горючке не разритесь. Снова спросил Виктор, в котором вдруг проснулся бережливый купец. Даже в богатом нефтью сибирском княжестве привыкли экономить на топливе, а тут такое расточительство. Не разоримся, усмехнулся ордынец. Во-первых, ханские промысловые отряды нашли нефть на Каспии. Там, правда, небезопасно, много мутантов, но нефть того стоит. Наверное, стоит, мысленно согласился Виктор, особенно для народа, который находится в постоянном движении. А во-вторых, а во-вторых, ганцовые машины используются очень редко, ответил Баццек. Собственно, да вас они использовались лишь однажды. Когда? полюбопытствовал Виктор. Когда в Ханскую ставку отвозили купца, который сообщил, что бухта пала, а выходы к южным морям перекрыты горцами и османами. Бос, для этого великий хан прислал в западный улус ту меннукеров для защиты границ. А сам не приехал? Батцэцк покачал головой. В ордении спокойно. Золотой век атар. Слишком много желающих скинуть Удугея. Великий хан не может отлучаться в походы, пока не наведёт порядок у себя дома. Ну да, ну да. Обычная беда больших империй. В дороге гонцовые колесницы ордынцев показали себя с самой лучшей стороны. Ревя моторами и поднимая клубы пыли, они преодолевали расстояние между заставами и ямами так быстро, как не смог бы скакать даже самый легконогий и выносливый быкань. Широкие колёса колесниц вездеходов играючи наматывали километры по степным дорогам, основательно уже наезженным, утоптанным копытами и укатаным повозками. Османские одежды неплохо защищали от дорожной пыли, рессоры и травяная набивка кресел смягчали тряску, а страховочные ремни держали так крепко, что в Ордынской Автоповолжье можно было спать на ходу. Если, конечно, не обращать внимания на рёв двигателя. Впрочем, когда едешь долго и без перерыва, можно научиться и этому. На каждой дорожной заставе яме ордынские механики быстро, но дотошно осматривали машины и заправляли баки топливом, а ездоки наспех перекусывали на ямской кухне. Потом гонцовая гонка продолжалась в прежнем темпе. Ехали и днём, и ночью, при свете луны, яркой фары и зажжённых фонарей. В тёмное время суток скорость, конечно, приходилось снижать, но всё равно получалось быстрее, чем скакать на быкане. Ордынцы периодически сменяли друг друга за рулём, а когда Батцэцк считал необходимым, его людей заменяли не менее опытные военные водители с других ямов. Впрочем, менялись не только люди. Через пару дней пути на очередной яме пришлось сменить первую колесницу, у которой начались проблемы с двигателем. Проблемы, как понял Виктор, были не очень серьёзными, но Батцэцк решил не рисковать. Ещё через день концы сменили вторую машину, остальные две пока работали исправно. Они ехали по степи, как летели. Продуманная и хорошо налаженная система ямов оправдывала себя на все 100. В качестве боевых машин гонцовые колесницы тоже не подвели. Лёгкие, маневренные и быстрые автоповозки без труда пробивались сквозь волкпсовые стаи легко и отрывались от мутантов-преследователей. Гонцов не остановила даже засада грунтовиков. Широкие колёса машин пронеслись по проседающей почве и норам подземных тварей на мгновение раньше, чем слепые остромордые хищники атаковали автоповозки. Пыльные фонтаны ударили уже из-под задних многослойных протекторов и смешались с пылью, поднятой машинами. Змееподобные, покрытые густой длинной щетиной тела, тёмными молниями замелькали сзади. Грунтовики не были приспособлены к ходьбе на такую быструю добычу. Ни одна колесница не перевернулась, не застряла и не была утянута под землю. Пара тварей, правда, успели вцепиться в кормовые навесные щиты колесницы, на которой ехали Аскел и Сядзы. Мутанты оказались упрямыми. Длинные щитинистые тела, словно растрёпанные верёвки, волочили за автоповозкой до тех пор, пока викинг не сбил с креплений прогрызенный щит. Но даже чудесной ордынской колесницей не могли защитить от всех напастей. Они выехали к границам Большого котла. На севере показалась полоска леса с мховым покрывалом на кронах. На западе садилось солнце, близился вечер, и водители спешили до темноты проскочить опасный участок. "Вороны!" С первой колесницы сквозь рёв моторов пробился звонкий голос Змейки. "Идти бодрить!" Данёсся оттуда же босовитый комментарий Костоправа. "Действительно, со стороны котлового леса, словно грозовая туча, поднималась чёрная стая пернатых мутантов." Управлявший автоповозкой Баццек что-то прокричал подчинённым. Колесницы прибавили скорости, выстраивая на ходу правильный треугольник. Теперь вперёд, в вершину треугольника, выдвинулась машина, в которой находился Баццек, Виктор Костеника и ордынский пулемётчик. Справа ехали Костоправ, Змейка и Два Степняка за рулём и пулемётом. Слева Сядзы, Аскел и ещё пара ордынцев. Пулемётчики, подняв стволы вверх, следили за приближающейся вражевой стаей. Водители колесниц до упора вдавливали педали газа, ревели двигатели, за автоповозками широким шлейфом тянулись три пыльные дорожки. Зловещая туча стая двигалась им на перерез, крылатые мутанты готовились к атаке. Было понятно, от воронов не уйти. Даже сквозь шум работающих на пределе двигателей слышалось многоголосое «Каух! Каух! Каух!». «Еще немного, и туча нагонит, накроет колесницей». Ещё чуть-чуть, и кружащие в небе вороны набросятся со всех сторон. Да, поднятые к небу стволы насадят мутантов на плотный перекрёстный огонь. Но поможет ли это отбиться от столь многочисленной стаи? Патронов на всех воронов точно не хватит, а успеет ли смерть одних тварей внушить страх другим, прежде чем крылатые хищники доберутся до автоповозок? На этот вопрос ответа у Виктора не было. С десяток самых нетерпеливых птиц вырвались вперёд и атаковали колесницы, не дожидаясь стаи. Пулеметные очереди ударили одновременно с трех точек. Пули буквально рвали тварей в воздухе. Во все стороны полетели черные перья и куски мяса. Закувыркались в воздухе истерзанные тела. Пулеметчики сбили восьмерых мутантов, но два врана все же прорвались сквозь огненный заслон. Один атаковал колесницу, из которой доносился мат костоправа. Другой обрушился на автоповозку Боцицега. Тяжелая пернатая туша упала сверху, как пушечное ядро. Однако не перевернуть, не разбить машину не смогла. Только с борта слетел сорванный навесной щит. В нос ударил острый запах птичьих перьев. Чёрное крыло заслонило обзор. Колесница неслась дальше, не сбавляя скорости. Каух, каух, каух. Тварь противно орала в самое ухо, и ведь из пулемёта её уже не снимешь. Мёртвая зона. Вранова голова с уродливой залысиной – видимо, мутант потерял в драке кусок скальпа – никак не могла протиснуться сквозь шипы на гнутом трубчатом каркасе. Налитый кровью глаз злобно заглядывал в кабину. Усеянный острыми загнутыми зубами клюв яростно щелкал перед лицом вжавшегося в водительское кресло бацецега. Когтистая лапа тянулась к Виктору. Дотянулась. Похожий на кривой кинжал коготь скользнул по широкому ремню страховочного крепления. Но металлические и пластиковые бляхи помешали птице распороть доспех и плоть. Вот зачем на ремень нашиваются пластины, пронеслось в голове у Виктора. Вран держался за колесницу одной лапой, однако сбросить его оказалось непросто. Крутивший руль баццек, ничего не мог поделать с цепкой птицей. Сидевшие сзади костяника и ордынский полимёчек тоже оказались не в состоянии достать твари. а вран, обезумев от близости добычи, все бился и бился о шипастый каркас, теряя перья и не жалея крыльев. Виктор выхватил из ножен меч, быстро ткнул между защитными шипами. Клинок вошел в птичий глаз и настырный вран наконец отцепился от машины. Под колесом хрустнуло черное крыло. Вторая птица, атаковавшая соседнюю колесницу и изрядно побившаяся о шипы, с натужным кауханием поднялась в воздух. Поднялась, но не улетела. Вори Арала, призывая подмогу. Основные силы стаи были уже совсем близко. Туча мутантов готовилась низвергнуться на колесницы Чёрным градом. Первые потери вранов не испугали. У нас проблемы, стиснув зубы, подумал Виктор. У нас большие проблемы. Но, как оказалось, по-настоящему большая проблема к ним прилетела чуть позже.